Глава 21. Отстань уже от меня. Этим вечером Эмиль сидел в машине у дома Лоры и бесконечно крутил в голове события сегодняшнего дня. Давно пора было ехать домой, а он не мог. До того, как попал к этой ведьме, заведующей отделением гинекологии, успел поверить в то, что скоро станет отцом. Об этом говорила все, и нервозность Лоры, и тот факт, что встретил ее у женской консультации, а также то, как быстро она от него сбежала. Тогда-то он и понял, не стоило запирать Лору дома после того скандала из-за злосчастной смс -ки. Тем более он не должен был ехать на работу в тот день. Состращал девчонку, вот она и сбежала, нагло ему соврав. Она, конечно, совершила великую глупость, скрыв от него свое положение, но он готов был сделать скидку на ее возраст. Молодая дурочка, стоит ли на нее слишком злиться? Когда брал ее в жены, понимал, что пройдет немало времени, прежде чем она поумнеет, наберется жизненного опыта. Эмиль уже мысленно готовил для Лоры речь из разряда «Мы должны растить ребенка вместе, ты без меня все равно не справишься». Успел размечтаться, представить, как это будет здорово забрать ее домой. Это же какой повод? Собрался во что бы то ни стало в ближайшие дни осуществить транспортировку беглянки обратно в свою квартиру. Он всеми силами старался получить доказательства ее беременности, чтобы уж точно не отвертелось. И очередной облом». Видно, что-то в нем не так, раз старался, старался, а ребенка жене так и не сделал. Ведь и правда здоров, проверялся. Это не первый облом с беременностью за время их отношений. Они с Лорой пытались зачать ребенка со дня свадьбы. Но пока жили вместе, он всерьез ни разу не переживал о том, что этого может так и не случиться, потому что прекрасно понимал, у них впереди целая жизнь, море шансов. Однако получилось так, что шансов сделать ребенка или как-то заставить Лору вернуться, у него больше не было. И неважно, насколько сильно он этого хотел. Почему из всего изобилия девчонок, которые на него вешались, он выбрал в жены именно Лору? Зная он, чем закончится дело, не стал бы над собой издеваться. Но она крепко его тогда зацепила. До сих пор цепляла. Да что там, больше, чем раньше. Даже после того, как умудрилась вымотать ему неимоверное количество нервов. Он очень хотел зайти к ней домой, в последний раз попытаться поговорить, сказать то, зачем вообще приехал в Кабардинку, скучаю, люблю, вернись ко мне, пожалуйста. Но кому это говорить, заперты двери? Он понимал, что ему вряд ли откроют. Однако примерно без десяти восемь он вдруг увидел, как Лора вышла из подъезда, одетая в шорты и белую футболку, она поспешила вправо. Вот это удача! Эмиль тут же решил, что это знак. Выскочил из машины и рванул к ней. «Лора, стой!» – позвал он, догнав ее у угла дома. «Эмиль?» Как и сегодня утром, она уставилась на него круглыми глазами. «Ты меня караулишь? Это уже за гранью!» «Да, караулю!» – признал он про себя. «А что ему еще делать? Она ведь не оставила другого выбора!» «Куда ты собралась на ночь глядя?» Он резко сменил тему. «За молоком магазин скоро закроется, я спешу!» – сказала она, давая понять, что не настроена на разговор. а Эмиля аж перекосила от такого показного равнодушия. Он несколько часов провел, пялись на дверь ее подъезда из своего укрытия, а ей все равно. «Подождет твое молоко», — сказал он строго. «Лор, я о важном поговорить хочу». Она строго на него посмотрела, сложила руки на груди и сказала со вздохом. «Говори». «Пойдем в машину». Я припарковался у соседнего подъезда. На улице неудобно разговаривать. Эмиля глядел полупустой двор. «Говори, здесь или я пошла?» – упрямо сказала она. Эмиль глянул на бабулек, которые сидели на лавочке неподалеку. Мысленно прикинул, услышат ли. А потом плюнул. «Все равно ему, пусть слушают». «Лор, у тебя ничего не ёкнуло, когда ты получила свидетельство о разводе?» – проговорил он хриплым голосом. «У меня вот ёкнуло. Я подумал, зря мы». «Слушай, что тебе надо, а?» – сплеснула она руками. Ее слова больно его ужалили». Но он собрал волю в кулак и предпринял еще одну попытку. «Я скучал по тебе, а ты?» «Ты совсем по мне не скучала?» «Не скучала!» – воскликнула она и сжала кулаки. «Отстань уже от меня! Как тебе по-другому объяснить? Меня трясет, когда тебя вижу!» С этими словами она бросилась обратно к дому и исчезла в подъезде. Даже, кажется, забыла, что собиралась в магазин. Ближе к десяти Лора услышала звонок в дверь. «Когда это кончится?» – мысленно застонала она. От чего то была уверена, если откроет дверь, увидит Эмиля. Сколько можно ее преследовать? Это уже напоминало паранойю. «Пошли вместе откроем», – предложила мама, видно, подумала о том же, о чем и Лора, и они пошли. Открыли дверь. Однако никакого Эмиля на лестничной клетке не увидели. На полу возле двери стоял пакет из местного супермаркета. «Это что?» удивилась мама. Лора шагнула из квартиры, взяла пакет, глянула внутрь и увидела три бутылки молока, шестипроцентное, сегодняшней даты выпуска. На этикетке одной из бутылок черным маркером было написано «Отстаю».